Глава седьмая. Сила искусства. Знаешь, Берта, что в тебе самое главное? Берта с Катей сидели в холле второго этажа. Уже наряжена была елка, правда, не пахнущая хвоей, искусственная. Что? Ты не умеешь быть старой? Скорее не хочу. А что ты слушаешь из этой плоской пудреницы? Берта пальцем указала на плеер. Романс питерской группы «Сплин». Моя любимая песня у них. Хочешь, дам послушать? «Только имей в виду, Берта, он не новый, ему лет десять». «О, да, для меня, конечно, это очень существенно. Ты же сама говорила, что любишь все новое». «Не спорю, я всегда открыта для нового. Но главное, я люблю качество, девочка. Качество и талант, невзирая на сроки давности». Катя аккуратно вложила в уши Берти крохотные белые шарики. Поправила ей волосы, прибавила звук. Из наушников в Бертины уши поплыли живые гитарные звуки с характерной, чуть скрипучей оттяжкой, и запел молодой мужской голос. «И лампа не горит, и врут календари. И если ты давно хотела что-то мне сказать, то говори». Катя тихонько наблюдала за Бертой. Та слушала внимательно. В это время мимо них проплыли похожие, как две капли воды, два почти бестелесных существа и посмотрели в их сторону так, будто они занимались непотребством. Тоже мне растворенные в бахе херувимы поморщилась вслед имберта, извлекая из ушей наушники две глухие тетери. «Кто это?» — спросила Катя, проводив их взглядом. «Музыкант Шейканснельсон из соседней комнаты». «Ну как тебе романс?» «Привет. Мы будем счастливы теперь и навсегда». да ну тебя к черту катька разворошила воспоминание катя внутренне возлековала значит понравился да на недосказанности на полутонах бесспорно хорош а вспомнила о чем о ком об одном человеке расскажешь когда нибудь не сейчас атмосферы и настрои нужны особые я подожду я терпеливая Может, хоть имя назовешь? Имя? Имя, так и быть, Георгий. Самое прекрасное из мужских имен. Катя посмотрела на Берту расширенными от удивления и счастья глазами. «Это же и мое любимое. У меня же отчество, Георгиевна». «Ладно, давай лучше вернемся к недосказанности в искусстве, к полутонам. Знаешь...» В актерском мастерстве есть прием, когда внешне не на навзрыд, а внутри все рыдает. Ты направляешь эмоцию вглубь себя, а зачастую получается диалог с Богом. У зрителя в такие минуты сердца останавливаются, мурашки по коже. Вот высший пилотаж. Полагаю, в искусстве, в любых его жанрах, самое главное, когда есть что додумать, довообразить. Только тогда это есть искусство. Причем Творец не принуждает тебя к этому, ты просто-напросто не можешь этого не делать. Услышанное, прочитанное или увиденное никак не идет у тебя из головы. Ты уже вернулась в бытовую рутину, в повседневность, а осевшая в душе эмоция все открывает и открывает тебе новые смыслы. Понимаешь, о чем я? Еще как. Я много раз такое замечала. А с чем, Берта, у тебя так было? О. Сколько угодно. Так было с фильмами столь непохожих, но равнозначно великих — Феллинии, Бергмана, Тарковского и Данелли, с картинами Гои и Веласкеса. Тут Берта хотела приврать, что видела Венеру зеркалом в Лондонской национальной галерее, но передумала. «Конечно», — продолжила она, — «ничто не может сравниться с подлинниками, но даже альбомные иллюстрации их картин возбуждали во мне великую мешанину чувств, а иногда, напротив... Небывалое умиротворение. Эх, альбомы, альбомы! Чьих-то вы теперь нечестивых руках. Но я отвлеклась. По поводу подлинников. Был такой человек Владимир Яковлев. Однажды мой знакомый художник-сценограф захотел окунуть меня в так называемый андеграунд семидесятых. Завлек в гости к некоему полулегальному коллекционеру. У того оказалось несколько работ-набросков Яковлева. Черно-белые лица и цветы, единственный рисунок в цвете, гуашью. Я стала всматриваться в эти странные лица и цветы, обо всем забыла, потеряла ориентиры, где я, кто я, для чего живу. Я растворилась в его работах. Такая, знаешь, пронзительная правда одиночества. Хотя слова тут меркнут, превращаются в ничто, разбиваются о его рисунке. Позже мне сказали, что из-за болезни он потерял зрение. Еще позже узнала, что последние четырнадцать лет провел в сумасшедшем доме. Там и умер. Нищий слепой гений, ходивший по лезвию бритвы. Его теперь любят сравнивать с Ван Гогом. Нет, я не согласна. Яковлев глубже, трагичнее и поразительно светлее. Обладал куда меньшей физической свободой, нежели Ван Гог, а чувствовал много острее. Работа его сегодня стоит бешеных денег. При жизни почти никому не был нужен. — Да, времена. — Ты не устала? — спросила она у Кати. — Ты что, Берта, разве можно от такого устать? — Хорошо, тогда идем дальше. Музыка. Шостакович с Пятой симфонии. Непостижимо. Когда он ее создал, ему было всего тридцать один. А шнитки? Непредсказуемые, неподражаемые шнитки со своей гоголь-сиютой, иначе ревизской сказкой. Ведь полный отпад. По матери по-волжски немец, между прочим, у меня есть повод гордиться. Так что не такая это редкость испытывать долгое послевкусие от произведения искусства. Хотя, — Берта задумалась, — многое, конечно, зависит от настройки. А современное кино, наше российское, можешь что-нибудь назвать? Могу. «Изгнание» режиссера Андрея Звягинцева. Предыдущая его картина... Полная, на мой взгляд, нудятина, неудачная проба пера. А «Изгнание» смотрела два раза, что бывает со мною редко. Это было до попадания в местный террариум. Здесь-то черта лысого посмотришь, что хочется. Как глубоко он прочувствовал там женскую душу, как сострадает ей. Выпускник, между прочим, Гитиса. Только бы не ушел от камерности в социальность, не поддался конъюнктурному соблазну, Глубоко вздохнула Берта, и Кате показалось, глаза ее увлажнились. «Я не видела. Надо будет посмотреть. А тебе когда-нибудь предлагали роли в кино?» «Предлагали. И что же ты? Что я?» В первый раз меня оскорбила патологическая правильность героини, ее откровенная штампованная советскость. Во второй покоробила слишком подлое нутро женского персонажа. Разве реальные люди бывают такими одномерными и плоскими, как заготовки картонных коробок? Примерно этот вопрос я оба раза, ознакомившись со сценариями, задала режиссерам. Оба одинаково глубоко обиделись. Плевать, я ничуть не жалею. Считала и продолжаю считать, что упрощение и примитивизм оскорбительны не только для актера, а и для режиссера в первую очередь. Квадрат на гнездовой метод в искусстве? Ни за что. Бывает, конечно, гениальная простота, но сейчас не об этом». «А что ты думаешь о черном квадрате Малевича?» — неожиданно спросила Катя. «Ты-то сама как полагаешь?» — внезапно взволновалась Берта, и, не дав Кате ответить, вскрикнула. «Чур меня, чур! Полная подмена понятий, дискредитация ценностей». Можно, конечно, и акт дефикации провозгласить шедевром, наделить глубинными смыслами, но от этого он не станет пахнуть ландышами и смотреться сцены из балета. У людей нередко случается массовое помешательство, черный квадрат, всего-то дань мрачному предреволюционному хаосу и один из примеров великой профанации XX века. Значит, люди слепы или всеядны? Зачастую да. Никогда не принимай в расчет, Катерина, дурацкое общественное мнение. Уж тем более мнение современных горе-критиков, этих выхолощенных извращенцев с потухшими взорами. открывая для себя старые книги по искусству. Просвещайся самостоятельно и верь только собственному внутреннему голосу, внутреннему чувству. Во всем ищи высшую точку, но именно для себя. И помни... это не обязательно крик и надрыв часто это всего лишь шепот тихий шепот, а иногда молчание, когда слышно как не дышит в зале зритель вот такое великое напряжение момента есть самое бесценное состояние души нервность берты вызванная темой квадрата переплавилась воодушевление она приосанилась и с упоением продолжала у каждого вот здесь Она приложила ладонь к солнечному сплетению. Сидит свой собственный локатор. У кого-то он способен улавливать лишь грубые низкие частоты, у кого-то частота наивысшей тонкости. В этом заключается вечная разность человеческой природы. Вот послушай. «Мой рубин, мой пламень вдохновенный, ты могуч, ты ярок и лучист». Но люблю я камень, драгоценный, побледневший, чистый аметист. К чему, как думаешь, вспомнились мне строки из Стефи? Ну, к тому, что... Расслабься, Катиш. К тому, что ты вполне можешь доверять собственной природе. Теперь я буду звать тебя Катиш на французский манер. Катя заулыбалась. Считаешь, мой локатор в порядке? Сказала же вполне. А голос? «Я имею в виду певческий голос. Голос тоже способен быть тайной. Причем тайной поразительной глубины. Чей, например?» «Как чей?» «Моей любимой Марии Каллас». Берта встала по-балетному грациозно, начала расхаживать перед Катей. «Вот тебе великолепный образец Бельканта, хоть и не итальянка вовсе. Заметь, Каллас — Никогда не драла горло, как некоторые плебейки местного розлива. Но не забывай еще одну важную штуку. Никогда не зацикливайся на каком-нибудь одном жанре того или иного искусства. Развивай в себе широту воззрений. Наращивай разность вкусовых ощущений. Калос изумительно, Но есть, к примеру, наша Елена Камбурова, певица не меньших достоинств. Хотя певческое амплуа совершенно иное. «А какая драматическая актриса! О-о-о!» «Недаром имеет собственный театр!» «Знаешь, что объединяет столь разных певиц?» Берта вопросительно застыла перед Катей. «Обе трудяги, ломовые лошадки. Одна в прошлом, другая поныне». Опершись о Кате на колено, она снова села рядом. «Знай, Катиш!» — похлопала она Катю по колену. «Интерес к разножанровости в искусстве — развивает в человеке многогранность натуры. Возьми, к примеру, обеих канцельсонних, тех, что продефилировали мимо нас минут десять назад. Всю жизнь крутятся у них в головах Вивальди, Бетховен, Чайковский, Стравинский, а Битлз, Смоки, обожаемый мной Биджис и не только прошли мимо. Мои любимые восьмидесятники из наших кино и Наутилус Помпилиус тоже прошли стороной. «Представь, как эти филармонические оркестровые фанатки обеднили свое существование, урезали ощущения и эмоции от жизни, не расслышали красивейшую симфонию, сложенную из множества музыкальных жанров». «Они, может быть, так не считают», — предположила Катя. «Но мы-то с тобой, деточка, знаем, что это так. И сойдут эти симфонические дурынды в могилу в полной уверенности, что кроме их излюбленной классики — Ничто не достойно внимания человечества. Вот тебе пример банальной узости мышления и восприятия. Так что разрушай границы, ликвидируй барьеры, ломай рамки, вперед, к творческой свободе самовыражения. Берта, ты чудо! Ты так нестандартно мыслишь и выражаешься. У нас ни один из преподавателей, даже самых пожилых, так не строит фразы. «Ну, спасибо, отвесила комплимент». «Ой, Берта, я неправильно выразилась, я не то хотела сказать». «То, именно то. Мне иногда полезно напоминать о возрасте. Я бы, если честно, не отказалась иметь хоть одного такого преподавателя в институте». «О, нет». «Проверено, испытано, не мое. Галка Ряшенцева, наша театральная завлит, подсуропила мне однажды двух молодых пираний, жаждущих стать актрисульками». Расписала меня перед их родителями, как одного из лучших педагогов. Хотела дать мне подзаработать. Папики сказала, у них богатенькие, ради своих дочурок раскошелятся. Договорились мы с ней, что двадцать процентов от прибыли — ее. Только норов-то свой говорит, попридержи. И никуда ни от тебя не денутся. Подсядут на тебя, как на иглу. Я с дуру согласилась. Не ради, конечно, денег, ради идеи. Двух занятий мне с ними хватило. Способности с ячменное зернышко, зато опломба полные закрома. На втором занятии случилось им столкнуться в дверях. Одна уходила, другая приходила. Я думала, они прямо на пороге глаза друг другу от злости и зависти повыцарапывают. Самое отвратное для меня племя — алчные и расчетливые. Такие куда там разве способны раствориться в роли? Даже на сцене будут прикидывать... «Как извести всех соперниц и урвать куш пожирней?» Берта передернула плечами. «Берта, а была у тебя роль мечта, которую ты так и не сыграла?» «Естественно. Как у любой уважающей себя актрисы. Мечтала сыграть Федру по пьесе Цветаевой. Но этому спектаклю в нашем театре не суждено было сбыться. За меня это сделала с помощью гениального романа Виктюка Алла Демидова, после чего ушла со сцены Таганки. Получилось у нее мощно. Ничего не скажешь. Правда, Цветаевскую жалобу я бы исполнила по-другому. Не в том дело лучше или хуже, просто по-другому. Только не подумай, Катиш, что я из зависти. Нет. Я и не думаю. Можешь прочесть эту жалобу сейчас? Нет, нет, я не готова. Место и время не подходящие. Слишком много посторонних глаз. тебя разве это волнует пожалуйста прочти ну хорошо хорошо берта не заставила себя долго упрашивать она взяла паузу медленно запрокинула голову прикрыла глаза ладони ее оторвались от колен пальцы ожили стали наигрывать как будто мелодию и палит и полит болит опаляет в жару ланиты Ее голос охватывал все больше пространства. Что за ужас жестокий скрыт в этом имени и полита? Катя, замерев, смотрела на Берту восхищенно, с удивлением. Лицо Берты изменилось, совершенно разгладилось, словно озарилось лучами вынурнувшего из-за горизонта рассветного солнца. И зажегся под этими лучами профиль красивейшей молодой женщины, переполненной разрываемой страстью. и полит и полит пить сын и пасынок сообщник. общник это лава взамен плит под ступнею олимп взробщит сама того не ведая катя уплыла туда на окраину знойных античных афин к рыку прибоя кипарисам пронзающим небо к нагретым мозаичным плитам стояла никем не замеченная, прислонившись к мраморной колонне, абсолютно отрешенная, и была свидетельницей откровения. Ей дано было счастье наблюдать, слышать, видеть, какими непревзойденно прекрасными, угрожающе ревностными, сжигающими все вокруг и в себе самой могут быть чувства женщины. Голос звучал теперь низко, с придыханием, как сдерживаемое рыдание, как гул нарастающего землетрясения — будто в лоне этой женщины впрямь закипала... Нет-нет, давно кипела, бурлящая, готовая выплеснуться огнем из горла лава. «Берта, все?» Берта кивнула. «У меня ознок по спине», — совсем тихо произнесла Катя. «Я бы слушала и слушала. В чем там дело с этой Федрой? Вам не преподавали античную трагедию?» «Нет». «Все ясно». Вторая жена Цезаря, Тессея страдала от безответной любви к своему пасынку иполиту, рожденному от Амазонки. Коварные роковые игрища богов. Трагедия Еврипида, переплавленная в страшную запретную любовь по-цветаевски. Сильно. Жаль, что тебя не сняли в кино в этой роли. Ты бы потрясающе сыграла. Нет, девочка, это сугубо театральная роль. «Я тебе скажу, Берда, только ты не обижайся, ладно? Я к театру вообще-то равнодушна. Я гораздо больше кино люблю». «Ничего удивительного. Ваше поколение не приучено к качественному театру. Это не упрек тебе. Такова нынешняя реальность. Но будущее, не удивляйся и не спорь, все равно за театром. Это гнусная чушь, что все вытеснят цифровое телевидение, интернет или кинотеатры 3D». Скоро, совсем скоро наступит новая эра театра, его очищение. Вся шелуха, бессмыслица, спадут с него, останется главное, необходимое человеку, как воздух и вода. На вес золота станет цениться то, без чего человеческая душа существовать не может. Живой человеческий контакт. Люди ринутся в театр. Потому что никакие, как сейчас выражаются высокие технологии, не возместят энергии живого общения человека с человеком. Когда вот так, как мы с тобой, здесь, лицом к лицу, будет актер и зритель. Ну, мощно я задвинула. С лукавым прищуром Берта повернулась и смотрела на Катю. «Да», — протянула Катя, — «ты вообще мощный человек. Наверное, мне просто не везло со спектаклями», — задумалась она. «Хотя я и была-то всего два раза». Лет в девять смотрела в театре российской армии волшебника изумрудного города. Они там маршировали по сцене, когда шли к Гудвину, и пели идиотскую песню «Мозги, мозги, и сердца, сердца» и «Верная любовь к родному краю». Берта засмеялась. Да, редкостный глубины текст. «Кино говоришь, любишь?» «Очень». Я сейчас кое-что вспомнила, как раз по поводу кинематографа. «Что?» Как-то моя дорогая Симочка пригласила меня в кино. Что мы с тобой, девочка, все театр, театр. Давай-ка посетим «Синематограф». Было это в мае 68-го. Мне 27, самый расцвет. А ей тогда приближалось 63. Отправились мы с ней не куда-нибудь, а в ударник. Очередь отстояли немалую. Там шла премьера, еще раз про любовь. Состав «Звездный», Доронина, Лазарев, Ефремов. Как же. нам с ней вдвойне интересно актеры сплошь театральные да какие театры бдт современник маяковского тебе имена эти о чем нибудь говорят ефремов следователь изберегись автомобиля он самый а лазарева по моему я в кино видела он вроде бы не старый в линкоме играет это его сын лазарев младший а, -а, -а. вышли мы с ней ошеломленные то был настоящий прорыв Глоток свободы, неприкрытая нежность. Нечто подобное, надо признать, я испытала годом раньше на фильме Сергея Герасимова «Журналист». Но там был счастливый голливудский конец, да и партийная ячейка слегка отдавала. А здесь? Здесь было, что домысливать, над чем грустить. Домой мне не хотелось, и отправились мы гулять в Александровский сад. Май цвел сиренью, аромат стоял умопомрачительный. «Ты наблюдала цветущую в Александровском сирень?» Катя кивнула. «Я к экзаменам там иногда готовлюсь. Ну вот, присели мы с Симочкой на лавочку». Она спрашивает. «Что ты думаешь о главной героине Наташи?» «А что я могла о ней думать, когда понимала ее как самое себя?» Я потом не раз размышляла, как сложились бы их отношения с Евдокимовым. «Останься, Наташа, жива». И в голову чаще остального приходило. Все равно бы расстались. Уж слишком каждый из них был самодостаточен, независим. Ей понадобилось бы вечно под него подлаживаться. Она рано или поздно сломалась бы. По-моему, кто-то из известных французов, скорее всего, режиссеров, вывел формулу «самая сильная любовь — неоконченная любовь». Вздохнув, Берта взяла новую паузу. Она умолчала о том, что ее тетка Серафима сказала ей тогда на лавочке кое-что еще. «Знаешь, Бертушка, вот мы с Алексеем Яковлевичем прожили почти семнадцать лет. И если бы не война, жили бы себе счастливы и жили. А ведь оба были творческими, независимыми натурами. Конечно, вначале была любовь, еще какая. Потом постепенно переросла в сильнейшую привязанность, в духовное родство. А это, скажу тебе, бриллиант не меньшей каратности. Ты же, смотрю, с замужеством не торопишься. Не спорю, нам с тобой прекрасно живется вдвоем. Но я не вечная. Потому не советую тебе оставаться одной. Ухажеров у тебя предостаточно. Присмотрись к кому-нибудь повнимательнее». Кате хотелось воспользоваться паузой и заговорить с Бертой о Кирилле, но она тактично молчала, боясь спугнуть череду Бертиных воспоминаний. «Кстати, страсть у вас какая-нибудь имеется, девушка?» — вернулась Берта к основной линии разговора. «Не в смысле любви к противоположному полу. Тут, знаю, место с недавних пор занято в смысле любимого дела». «Да», — переключилась в домах Катя, «у меня отец материалы к диссертации собирал. Я все бумаги сохранила. Хочу за него работу доделать, в память о нем». Одобряю, Катиш, дерзай. Что за жизнь без дерзновения? Зря прожитые годы. Я вот репетиции всегда любила больше, чем сами спектакли. Знаешь почему? Потому что нет ничего прекраснее процесса. Самый блистательный результат не заменит процесса поиска. Могу утверждать теперь с уверенностью самое захватывающее в жизни творческий процесс. Конечно, порой это пот, кровь, слезы, нервы, но истинный полет и расцвет души. Скажу тебе больше, суметь ощутить прелесть процесса физически на уровне осязания и обоняния — своего рода главный жизненный талант. Научишься этому — ты избранница. Ой, Берта, я кое-что в этом духе замечала, когда работала с отцовскими записями. Там попадались очень сложные места. Я над ними мучилась, голову ломала, И вдруг что-то происходило, будто отец оказывался рядом. Я его чувствовала, даже слышала, как он мне подсказывает. И наступало озарение. «Вот!» — протянула Берта. «Видишь? Есть! Есть необъяснимые вещи!» Чуть не забыла Берта. Катя закопошилась в сумке. «Кирилл передал тебе телефон. Пусть у тебя будет. Всегда сможешь позвонить мне или кому-нибудь еще. Денег на счет мы положили». «Зарядку будешь подключать вот сюда, а на бумажке твой номер». «Спасибо, очень симпатичный аппаратик». Берта взяла телефон, зарядное устройство, бумажку. «А время, как по нему посмотреть?» «Вот, сюда нажимай, и высветится время». Вот это да, на ужин почти опоздала. Они встали и поторопились к лестнице. «Ах, не успели обсудить, как у вас с Кириллом», — сокрушалась Берта по дороге. Ну, в следующий раз обязательно. Где Новый год? Встречать собираетесь? В ночной клуб, наверное, пойдем, в солянку. Дома ни у кого из нас не получится. Правильно, идите. Повеселитесь на всю катушку за меня тоже. Удивительно, размышляла на обратном пути Катя, чтобы какая-то случайная пожилая женщина так чувствовала меня и понимала. Эгоцентристка, конечно, как все актеры, наверное, но талант. как тонко улавливает все нюансы своим внутренним локатором. В детстве у меня было похожее с отцом. Я только собиралась сказать, а он уже говорил моими словами, и глаза с прищуром, как у нее, всегда смеялись. Но этого не вернуть.